38 января 20. С холастиками зовём мы вас, ибо слова заменяют жизнь. Аура человеческая постоянно вибрирует на ключе задаваемой мыслью. Мысли меняют окраску, окрашивая и ауру своим цветом. Цвета распределяются по цветовой шкале. Комбинации цветов ауры могут быть всевозможны. гармонически встречаются реже. Симфония аурических цветов указывает на достижение духа. Обычно цвета изменяются и варьируются самотёком, самопроизвольно, без сознательного вмешательства воль. Если мыслью окрашивается аура в определённый цвет лишь сочетание цветов то и мысленное представление тех или иных цветов воздействует на ауру, окрашивая её соответственно. Но представление цвета должно быть живым и ярким. Таким образом, на ауру человека, животного и растения может быть оказано очень сильное воздействие путём окутывания объекта лучом мысли определённого цвета. Разные цвета разные влияния имеют на нервную систему человека. Цветовое воздействие мощно. Лаборатории человеческого организма, порождая лучи различной расцветки и силы, может оказывать сильное воздействие не только на отдельных людей, но и целые собрания и кругу. Владыка лучами своими управляет миром. При помощи лучей совершается это управление. Лучи посылаются как отдельным лицам, так и целым странам. В корне их лежит мощь их цветового воздействия на ауры человеческой. Синим лучом можно мгновенно потушить алые пламя гнева. Воздействие происходит по принципу подобное усиливается подобным и нейтрализуется противоположным.